Глава двадцать пятая. Это кто же? Спросил я удивленно. Мужики застыли в ожидании, все уставились на завгара. Ну, Инти из комиссии, ответил Федотыч, что шалаются по полям, глядят везде, как уборка идет. Ну, помнишь? А, я улыбнулся. Ну, видать, и мой черед сегодня пришел. Ну, да ладно. Сейчас только фара новые поставлю, а то на одноглазый белке к ним ехать совсем как-то неприлично. — А еще неприличный выходит, когда тебя ждут, а ты не едешь, так что давай, Игорь, потом со своими фарами разберешься, — сказал Завгар. Пожав плечами, хотел было уже пойти к Белке, да только вспомнил кое-что. — Дядь, — обратился я к старому шоферу Кулининку, — ты же уже у них бывал, а чего они там хотят-то, чего интересного рассказывают? — Да-ка, — он тоже пожал плечами, — — Я был, только что-то и не понял. Спросили меня, сколько у меня стажу, сколько лет уж работаю, есть ли беды со здоровьем. Потом решили, он потер шею, что старовато отпустили, а чего хотели, я и не знаю. — Да ладно тебе, клененок, — начал боевой, — все ж знают, что будут у нас соревнования по сельскохозяйственному делу, что привезли на Нашинскую МТС четыре секретные комбайна, говорят... Боевой сделал лицо знатока «современная» на реактивной тяге. «Чего?» — рассмеялся мутиток. «На какой такой тяги? «Реактивной!» — обидчиво ответил боевой. «Не веришь?» «Ну кто ж комбайны на реактивной тяге делают?» — клянулся тот Саня Плюхин. «А может, они у тебя еще и летучие, как самолеты?» «Не хочешь, не верь!» — насутался боевой, застегнув единственную пуговку старенького своего пиджака. «Я сам. За что купил, за то и продаю. Говорю, слухи — это все». «Да выдумал ты сейчас это, вот прям тут на месте», — продолжал смеяться Титок. «Ой, ты боевой на выдумке гораст. Может, они еще и тебя на разговор вызвали? Хотели назначить командиром реактивного комбайна?» Боевой ничего не ответил, только что-то обиженно забумнил себе под нос. «Про соревнования и правда давно ходят слухи», — сказал я, покивав. «Да только если они и пройдут, то почему у нас?» «Колхоз у нас не самый крупный, не передовик производства. Простой рядовой колхозник, я бы сказал. А тут такое важное событие. Интересно, почему?» «А мне неинтересно», — пожал плечами колененок. «Раз уж так решило руководство страны, и пущай, так оно и будет. Им там сверху виднее. Наше дело малое. Выберут сейчас, кого и отправят на машины, да и вперед. Тут как с Олимпийскими играми. он они идут в Москве. Ну идуть и идут. Лучше вечером телевизор телевизии, глянешь, как наш спортсмены остальных уделывают, да порадуешься. Ну и тут ничего такого особенного, уделаем, кто к нам не приехал, и вся недолга. Тут Олимпийские игры там, в столице», — возразил ему Саня Плюхин. «Там профессиональные спортсмены защищают честь страны, а это, чего бы оно ни было, это соревнование прямо тут на наших головах творится. Вон, кто хочет, может пойти глянуть на новый комбайн, что привезли вчера ночью». «Стоят себе во дворе нашей машино-тракторной станции. похож себе на Ниву, только побольше». «Иван Захаров», — подхватил казачок, — «друг мой еще со школы, — говорит, егошнего старшего брата Женьку взяли новый комбайн водить, что начнутся у них учения с сегодняшнего дня». Я «Слышал я, что коммайнеров уже подобрали», — покивал колененок. «А вот теперь», — он глянул на меня, — «подбирают им шоферов». По две машины, на комбайн, стало быть. Это значит восемь человек. — Кого-нибудь уже выбрали? — спросил я. колененок глянул на Титка со значением. Тот спрятал глаза. — Ну, чего секретничаешь? коленёнок взялся за свой большой вислый ус. Думаешь, неизвестно у нас тут, что тебя взяли на соревнования? — Мне сказали лишнюю не болтать. Немного поколебавшись, ответил Титок. Эй, ну чего ты? — начал Сашка Плюхин. — Да и так все знают. Кроме того, подал ты заявление на поступление в комсомол. Видал я сам его на столе у нашей комсорга. — А ты ж теток не хотел в комсомольца? — спросил я. — Ну да. Он растерянно посмотрел на меня. — Ну вот теперь так получилось. — Загнали? — нахмурился колененок Ну как загнали? — Титок как-то робко улыбнулся. Сказали, что надо быть в Комсомоле, если уж я хочу на соревнованиях выступить. Сказали, за это дадут премии новую машину, вроде бы даже ЗИЛ. Все переглянулись. — А давно ли набирают шоферов? — спросил я. — Не знаю, — пожал плечами титок. — Но с нашего гаража уже пару дней мужики ездят в контору. Сам я был позавчера вечером. — Да, слухи по красной бегут быстро. Уверен я, что скоро контора уже будет ломиться от желающих молодых людей, кто захочет попасть в команду. Раз уж дают за участие разные награды. Думаю, новыми колхозными машинами все не ограничивается. Там и еще чего-то интересное предлагают. Уж теток-то парень ушлый. Думаю, заодно только спасибо не полез бы ни на соревнования, ни в комсомол. Но сидят там в этой комиссии умные мужики, тут уж ничего не скажу». Титка определили безошибочно. Шофер он по своему вождению, что надо. «Так что ты поторопись, Игорь», — улыбнулся мне Сашка Плюхин. «Места всего восемь, а теперь и того меньше — семь». «А может, и еще меньше», — пожал плечами Титок. «Да чего мне торопиться?» — усмехнулся я. «Там недаром глядели целую неделю за тем, кто и как себя на поле показывает. И наверняка уже выбрали себе кандидатов. Только теперь присматриваться получше». Но меня, однако, не это больше интересует. — А чего? — прервал боевой всеобщее заинтересованное молчание. — Слышал я про иностранных гостей, с кем предстоит соперничать. Глянул я на него. — Интереснее всего мне то, что это за гости будут. Когда я приехал в колхозную контору, на стоянке у ее двора увидел я с полтора десятка разных колхозных машин. Самосвалы, бортовики, молоковозка и даже свинячая цистерна кошевого, которую нельзя было перепутать с чем-то еще. Покатился в колхозе слух про соревнования и про то, что ежели возьмут кого участником, очень большие это повлечет за собой награды, причем просто по факту участия. Когда я прошел в контору и спросил в первом попавшемся кабинете, не знает ли там, куда мне идти, то сразу получил ответ на свой вопрос. — Вам на второй этаж. «Кабинет замначальника отдела кадров. Там сейчас расположилась комиссия», — ответила мне молодая девушка, сидящая за столом, полным документов. «Только смотрите, там сегодня очередь, как за колбасой». «Да я уже заметил», — улыбнулся я. «Угу», — она убрала с лба непослушный светлый локон. «Станишники нынче как с цепи сорвались». «Чего столпились?» — кричала в широком коридоре конторы Тамара Васильевна, секретарь председателя колхоза «Новатор». — Комиссия столько не принимает, нам столько народа, не надо и вообще. Почему это вы не на своих рабочих местах? У кабинета стояло человек двадцать мужиков, все галдели и чего-то ждали. — Ну вас что, — удивилась она, — всех вызывают на беседу? — А тебе ли не все равно? — А может, и вызывают. Им там шофера нужны, а не секретари. «Ты давай, милушка, следуй дальше по своим делам, а в наш не лезь!» Я попробовал белую коридорную стену рукой, не красится ли, потом прислонился плечом, глядя на то, как под дверью комиссаров толпятся мужики. Внезапно дверь открылась, и наружу вышел уже знакомый мне Анатолий Сергеевич, тот самый мужичок из бюро райкома, что слушал мою речь с Белкой вместе с Егоровым и комсомолочкой Аней. Анатолий Сергеевич протер потную лысину платочком. — Тихо, товарищи, вы мешаете собеседованию, — сказал он громко. — Долго вы там? — отозвался Шевой, нервно вытирая руки, о собственные вислые штаны. — Долго у вас собеседование. Они взяли быстрее, нас тут вон сколько. Анатолий Сергеевич удивленно похлопал глазами. — В смысле? — спросил он, непонимающе осматривая всех в коридоре. — Товарищи, поднимите руки, кто прибыл в контору по собственному желанию. Две трети шоферов подняли руки. Я же хмыкнув, скрестил свои руки на груди. Спасибо вам большое, пустить, пожалуйста, сказал Анатолий Сергеевич. А кто пришел по вызову? Подняли руки трое шоферов. Четвертом к ним присоединился я. Такс, вздохнул Анатолий Сергеевич. Хорошо, дорогие товарищи, начал он громко. Прошу вас разойтись по своим рабочим местам, по машинам, то есть потому как самовольно пришедших комиссия не принимает. Прием идет только по вызову». «Как же это по вызову?» — удивился высокий молодой шофер с короткими светлыми волосами и большими залысинами у лба. Его я не знал. «Так сказали же, что принимаете на соревнования всех по желанию и даете за это новые машины, вроде как даже легковые, а за победу над немцев немцами выписывают стройматериал на строительство хаты». «Какими немцами?» — удивился Анатолий Сергеевич. «Ну как, какими?» — сказал полноватый шоферок в пиджаке на белую майку. «Которые против нас на своих комбайнах стоять будут». «А я слыхал», — подхватил третий худощеки с бледным лицом, «что будут то Чехословакии, что они против нас будут стоять. О, разве не американцы? Я про китайцев слышал». Анатолий Сергеевич глянул на всех колхозников глазами полными ужаса. Потом, видимо, его оцепенение наконец кончилось, и он сказал. «Пожалуйста, все, кто пришел самовольно, покиньте контору. Вас вызовут в уведомительном порядке. Самовольщиков мы не принимаем. У нас списки». «А ежели кого из нас в тех списках не будет?» — въедливо глянул на Анатолия Сергеевича парень со светлыми волосами и залысинами. «Я не знаю» вздохнул Анатолий Сергеевич, кто там есть, а кого там нет. Я неуполномочен располагать такими сведениями. Прошу вас, разойдитесь. — Да как же то кто? Пускали же всех подряд. — Никогда не пускали всех подряд, — вздохнув, закричал Анатолий Сергеевич. — Это все слухи, не имеющие под собой никакого основания. Так что прошу вас, освободите коридор. Не мешайте тем, кого вызывали по списку. — Вот вы, молодой человек, — глянул он на одного из списочников, — вы будете следующим, остальные свободны. Шоферы еще немного побухтели, но все же разошлись, и остался стоять в очень сильно отощавшей очереди, а спустя полчаса и вовсе остался один. — О, Игорь! — выглянул Анатолий Сергеевич. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — я улыбнулся. — А я думал, вы меня не узнали. — Ну, как же я могу вас забыть? — он улыбнулся. — Я еще долго был под впечатлением от вашей речи, как собственные остальные мои коллеги. Прошу вас, пройдите. Вы у нас по списку. Я вздохнул и встал со своего стула, который занял, когда шоферы разошлись. Как ни в чем не бывало, прошел я в широкий кабинет. Была в нем явная перестановка. Из рабочего места самого замначальника отдела кадров и нескольких приставленных к нему ученических парт соорудили длинный общий стол комиссии. Место соискателя располагалось за скромной партой напротив. Комиссия состояла из пяти человек. Знакомые мне чиновники, которых я видел в кабинете за втоком, сидели за партами слева, Егоров и Анатолий Сергеевич справа. По центру, насколько я мог судить, восседал председатель комиссии. — Землицын Игорь Семенович, — улыбнулась красивая блондинка немного за сорок. — Мы вас ждали. Пожалуйста, присаживайтесь. Выглядела она эффектно для своих лет и, кажется, была из того рода редких женщин, что в 18 выглядит на 15, а в 40 на 35. Хотя дело могло быть и в косметике, которую блондинка обильно использовала на своем скуластом правильных форм лице. Ее объемная, я бы даже сказал, огромная грудь сильно натягивала белую блузку. Кажется, своим видом даже смущала она некоторых мужчин, заседавших в комиссии, а может быть даже и всех. На внешне строгом лице женщины хитро поблескивали светлые голубые глаза, ярко выделялись губы, одетые в алую помаду. Я свободно поздоровался со всеми присутствующими, прошел и сел за свое новое место. Блондинка все это время смотрела на меня с интересом. Интерес этот был совсем непрофессиональным. — Итак, товарищ землицем, — сказала женщина, которую звали Алла Ивановна, после того, как все члены комиссии представились мне. «Знаете ли вы, зачем были вызваны сегодня в этот кабинет?» Алла Ивановна, как я понял, была крупным начальником бюро райкома партии, а именно занимала пост второго секретаря. Говорить это могло либо о ее сильном волевом характере, либо о шкурной, кривистской натуре, а может, и о том, и о другом. «Не привык я гадать, Алла Ивановна», — сказал я с легкой улыбкой, «потому уж лучше говорить прямо». «Неужели?» — начал чиновник с зачесанными на лысину волосами по имени Сергей Александрович. «Да вас не доходили слухи, быть того не может». «Слухам я тоже верить не привык», — пожал я плечами спокойно. «Ясно», — покивала Алла Ивановна. «Достойный ответ и достойного члена колхоза. И даже больше скажу они достойны члена партии. Николай Иванович». Она обратилась к Егорову. И почему этот молодой человек все еще не в комсомоле? Смотрите, какой достойный кандидат в кандидаты». «Я предлагал Игорь Алла Ивановна, растерянно улыбнулся Егоров. «Да только с ячейкой сообщали мне, что Игорь так и не заходил». «Работа», — пожал я плечами снова, — «ничего тут не поделать». Комиссары снова переглянулись. «И все же», — спросил я внезапно для всех, — «почему меня вызвали? Догадываюсь я, конечно же». Да только хотел бы услышать из первых уст. «Вас приняли в группу шоферов?» Без затеи, но со странной хищной улыбкой ответила Алла Ивановна. «Что будет сопровождать экспериментальные комбайны Красноярского завода комбайнов, Игорь?» «Сопровождать на испытаниях». «А испытания эти, — начал я, — будут осуществляться в форме соревнований». «Совершенно верно», — улыбнулась она, — «в форме состязания». «С кем?» — спросил я заинтересованный, почему в Новаторе, в Краснодарском нашем крае, да еще и в такой секретности? — Есть, на то определенные обстоятельства. Лицо Аллы Ивановны стало еще строже. — Как материальные, так и политические. И не обо всех из них вам, товарищ Землицын, стоит знать. — Однако, — вклинился Егоров, — будет справедливо, если товарищ Землицын будет осведомлен хоть о чем-то в нашем деле. Вся комиссия уставилась на Егорова, тот растерянно опустил глаза. «Ладно», — согласилась Алла Ивановна, — «вы правы. Результат соревнований, — посмотрела она на меня, — определит, согласятся ли наши, скажем так, возможные покупатели приобрести в будущем партию этих новых комбайнов. В общем и целом хочу сказать, что в ближайшие недели мы станем налаживать экспорт сельхозтехники, которой еще даже нет в серийном производстве. Но договоренности определенные у нас имеются». «Покажем высший класс», — улыбнулся Анатолий Сергеевич, — «и Родина найдет рынки сбыта своей техники за границей. Сейчас это особенно важно для советского нашего государства». «Надо же, Анна Ивановна снова посмотрела на меня с улыбкой, которую я уже давно определил как женский интерес. Что называется, седина в бороду, в ее случае волосы, а в ребро. Вам мы рассказали гораздо больше, чем другим нашим участникам». «Однако, признаться», — подхватил ее слова Егоров, — «только потому, что они не сильно спрашивали. Вопросы были только о поощрении». «И таковое будет», — покровительственно кивнула Алла Ивановна. «Новая машина. Государство выдаст колхозу беспроцентную суду на обновление автопарка. Денежные и материальные поощрения тоже имеются. Есть льготы при поступлении и учебные стипендии для молодых специалистов». И даже государственная премия СССР, — улыбнулся Анатолий Сергеевич. — От каждого по способностям, каждому по труду, — посерьезнела Анна Ивановна. В ваших способностях как шофера мы убедились, видя вас в полях в работах. О способностях как личности мы очень и очень много слышали. — Я дал вам отличную рекомендацию, — похвалился Егоров. — У меня есть вопросы, — сказал я холодно. — «Во время учений вы найдете все ответы на них», — сказала Алла Ивановна. «Однако, чтобы к ним, к этим учениям приступить, придется вам, Игорь Семенович, выполнить несколько важных условий». «Это каких же?» — нахмурился я.